Она должно быть остро переживала это, если повторила замечание несколько раз. Уимси быстро проглотил какую-то невкусную пищу в ресторане, затем отправился в полицейское управление, передал расшифрованное послание суперинтенданту Глейшеру, которого оно весьма сильно задечало, и выехал на своём автомобиле в Дарли. Его по-прежнему беспокоили совпадения, относящиеся к Уэлдану и его отсутствие на Хингс Лейн. Самый критический момент. У имси обрастился к мистру полвисло. "О, да, Милор сказал тот учтиво. Во всём был виноват провод, подающий высокое напряжение. Мы повозились с магнета, но оно работало превосходно. Со свечами тоже оказалось всё в порядке. Так что мы немного ещё покопались в машине, и тут молодой Том говорит: "Ну, говорит, одно я могу сказать, дело тут в проводах". Правда, Том? Точно. У нас есть мотоцикл, и прежде у нас были неприятности с этими проводами из-за изоляции, которая все время перетиралась о корпус. Я сказал, а как насчет проводов высокого напряжения? И мистер Маркетт отвечает мне, это мысль. И не успел я произнести слово «нуш», как он снял провода с клем и вытащил их. «Ну, давайте поглядим, сэр», — говорю я. «Да стоит ли беспокоиться, смотреть на эти чертовы штуки?» — говорит он. «Да вы ничего и не сможете сделать, просто глядя на них». Засунул новую пару проводов, да и дело с концом. У меня было несколько проводов высокого напряжения в сумке. Я укрепил новую пару и соединил их, и как только я это сделал, машина тут же заводится, как новенькая. Знаете, милорд, я думаю, повреждение было в изоляции, понимаете? За день до того, как мистер Мартин начал жаловаться на плохое зажигание и ход, произошло короткое замыкание, и каким-то образом провода сплавились вместе. А окончательный замыкание произошло в четверг. 8. Abern явно заметил имси. Вы потом осмотрели повреждённые провода. Том почесал голову. Вот вы меня сейчас спрашиваете, а я не знаю точно, что случилось с этими проклятыми проводами. Припоминаю, что видел, как мистер Мартин покачивал, потом держал их в руке, вынимал их, оставлял. Нет, не помню. А, победоносного воскликнул мистер Пол Вистл. А я помогу вспомнить. Когда мистер Мартин принялся заводить мотор, он сунул повреждённый провода в карман. Так ещё аккуратно. А вот когда доставал на свой платок, чтобы стереть пальцы от масла, провода-то и выпали на траву. Я поднял их, вижу, он даже не заметил этого. Я и кинул их в свою сумку, которую всегда ношу с собой. Я человек аккуратный. и считая, что все когда-нибудь может пригодиться для мотоцикла или еще чего-нибудь подобного. Они и по сей день лежат там, если их не употребили неизвестно для чего. Мне бы хотелось взглянуть на них. Нет, ничего проще, — сказал мистер Пол Вистл, предъявляя у имси небольшую сумку инструментов и роясь посреди большого количества разнообразного хлама. Ничего нет проще, а не тут. Это просто доказывает, что я крайне бережливый и аккуратный человек, — добавил он. Уимси взял из его рук пару проводов. Хмм, да, похоже, они сплавились вместе как раз там, где подходят к клеммам. Резким движением Уимси развёл провода в стороны. А в изоляции никаких повреждений, хотя вероятно. Это что такое? Он легко провёл пальцем вдоль одного из проводов. Вот она, ваша неприятность, сказал он. Мистер Пол Вистл также провел пальцем вдоль провода и тут же отдернул руку с резким восклицанием. — Довольно острая, — пробормотал он. — Что это? — Наверное, самая крупная швейная иголка, — ответил Уимси. — Дайте-ка мне перочин и ножик поострее, мы вскоре увидим. Когда изоляция скрылась, то причина короткого замыкания стала предельно ясна. Через провод проходила иголка. И внезапно обрывала его таким образом, что даже не оставалось видимых следов её присутствия. Когда оба провода находились рядом, стало ясно, что иголка пройдёт через них насквозь таким образом очень эффективно, произведя замыкание и прерывая зажигание автомобиля. Так вот оно что, возмущённо произнёс мистер Полвистл. Подумать только, чтобы джентльмен разыграл такую грязную шутку. А ведь это могло ударить меня. Как ты проглядел то, что два провода проколоты вместе таким образом? Никто не смог бы разглядеть этого, когда провода были закреплены на месте, сказал Уэмси. Они бы выбились из-под клеммы. И мистер Мартин выдернул эти провода так внезапно, опродолся том. Они так стояли, чтобы я не увидел. Конечно, если бы я первый взял их в руки, Он с укором посмотрел на своего товарища, который не обратил на этот взгляд никакого внимания. «Интересно, милорд, как вы пришли к такой мысли?» – спросил мистер Пол Вистл. «Ну, я наблюдал такое прежде. Например, это очень удобный способ задержать мотоциклиста в... в начале гонки». «А когда вы пришли сюда разузнать об этих проводах, вы рассчитывали обнаружить иголку, милорд?» – поинтересовался Том. «Нет, Том». Я был уверен, что не найду её. Напротив, я пришёл сюда, чтобы убедиться и доказать, что её там не было. Послушайте, вы оба никому ни слова об этом. Ни слова, Милор? Но нам надо непременно узнать, что это был за дьявол, который так подурачился с машиной этого джентльмена. Нет. Если это необходимо, я сам этим займусь. Но возможно, что этот трюк мог разыграть некто, связанный с убийством на утюге. Поэтому лучше никому не болтать об этом. Поняли? Кому-то очень не хотелось, чтобы мистер Мартин тем утром уехал в Уилверкомб. Понятно, Милорд. Ладно, мы не скажем ни слова. Но тем не менее, всё это очень подозрительно. Совершенно верно, согласился Уимси. Очень подозрительно. Дело оказалось гораздо подозрительнее, чем считал мистер Пол Вистл. Хотя особенный блеск в глазах Тома показывал, что по крайней мере, он начинала ценивать этот странный метод, иголка, проколотая через провода высокого напряжения к двухцилиндровому автомобилю, не вызвала бы прерывистого зажигания или неустойчивого хода машины. Она прекращает зажигание внезапно. Ещё в среду Морган мистера Мартина бегал. Правда, не очень хорошо. К моменту его возвращения на Хинслей. А что касается Мм, Уильямс, который знал, что Мартин это Велдон, всё происходящее казалось необъяснимым двойне. Зачем Велдон отправился брать напрокат Морган для небольшой поездки, когда с палаткой и багажом он мог несомненно найти более крупное, крупное средство передвижения и более удобное? Ещё одно странное обстоятельство, заключавшееся в том, что он попросил именно двухцилиндровый автомобиль. который мог быть полностью выведен из строя при помощи швейной иглы. Почему? Хотя за морган замаивается меньшая плата, чем за четырёхдверный автомобиль, взять машину на прокат могло стоить меньше, но при данных обстоятельствах для чего скупиться ради недельного проката машины? И ещё. Ещё какой бы способ вы ни избрали, кто-то имел явный интерес, отправив мистера Валдона в Уилверкомп. а не держать его возле Хингс Лэйн. Могло ли быть совпадением то, что какой-то практичный шутник решил вывести из строя Морган именно в этот критический момент? Безусловно, нет. Но, с другой стороны, кто же это сделал? Кто-то, кому был нужен свидетель в Дарли? Кто-то, кто не хотел, чтобы Вэлден до конца довел свое расследование в Уилверкомби? И почему Вэлден жаловался на плохой уход машины за день до этого? Еще одно совпадение. Может быть, перебой в дроссельной катушке, которая часто сама затухает? Возможно, возможно. Одно было несомненным. Генри Велдон приехал в Илверком инкогнито с перекрашенными волосами и в тёмных очках, чтобы самостоятельно проделать небольшую детективную работу. Он ухитрился впутаться в неразбериху совпадений, и всё это напоминает проделки какого-то злобного, мешающего демона. И ещё одно также оказалось очевидным. Каждая теория Уимси, имеющая отношение к этому делу, пока ещё была чрезвычайно далека от истины.